Глава 13. Женщинам уже надо было уходить, настало время доить скот, готовить еду, а Еве надо поспать. Когда праздничный стол будет готов, ее пригласят и посадят среди мужчин. С ней осталась лишь старшая женщина по имени Аня с двумя грудными детьми. Чтобы они не хныкали, Аня спокойно покачивала их в кожаной люльке, прикрепленной к стыку шатра. Аня напевала, и Ева с восхищением слушала ее. В устах женщины мелодия звучала мягко и прекрасно. У Евы возникли видения. Трава, поглаживаемая вечерним ветром. Цветы, сонливо смыкающие глаза, синие после закатной тени. Дети заснули. Аня улыбнулась удивлению Евы. «Как это красиво! Как замечательно!» «Тебе понравилась песня, девочка?» «Да, во мне еще живы и голос, и мелодия». Было заметно, что Аня гордится своим даром. Ева все поняла. Ведь она никогда прежде не слышала о существовании мелодии. «Значит, у рисования музыкой тоже есть имя», — подумала она, но чтобы не показаться глупой, вопросов не задала. «Ты ведь тоже пела своим детям, когда они были маленькими?» — спросила Аня. «Нет, я не умею, да и времени у меня никогда не было». «Неужели укор в ее взгляде касается меня?» «Возможно, я его заслуживаю», — думала Ева. Но старая женщина прервала ее мысли. «Понимаю. Там, в горах, вам, наверное, очень трудно справляться со всем». Ева кивнула. «Именно так, очень трудно. Мало времени для смеха и слез, игр и сказок. Вечерние мужнины рассказы были, да, были, но участвовала ли она в них? Да и понимала ли она их так, чтобы оценить?» И тут вспомнила голоса мальчиков «Еще, папа, еще одну сказку». Сейчас ей так захотелось домой, чтобы объяснить мужу, что теперь все станет совсем по-иному. Но все еще шел дождь, колотя по тяжелому шатру. — Ты можешь научить меня этому? Я имею в виду мелодию, — возбужденно спросила она Аню. — Петь? Ты это хочешь сказать? — Конечно. Слушай и подпевай мне. И вновь возникла мелодия. Старая женщина запела, рукой отмечая поднятие тона. «Выше, выше!» Ева старалась как могла, то вверх, то вниз, то опять чуть-чуть вверх, вниз. «Мелодия у тебя получается, но голос слишком твердый», сказала Аня. «Попробуй еще раз, помягче». Ева вспомнила встречу со старой женщиной в древнем лесу. Вспомнила, как пыталась заговорить с ней мягким, как луговой пушу голосом, и как-то испугалась, и готова была убежать. Аня опять запела. Ева попробовала подтянуть мелодию. Аня кивнула «сейчас лучше», «просто хорошо». Обеим стало очень весело, их голоса то поднимались, то опускались, но когда Ева ошибалась, мелодия прерывалась смехом. «Петь можно и со словами. Так будет легче», — сказала Аня. Ева вновь удивилась. «Неужели при этом можно пользоваться и словами?» Аня запела длинную-длинную песню, сказку о молодом скотоводе, ускакавшем в сторону луны в надежде вернуться с лунной царевной. О, какая это была чудесная сказка! Намного красивее просто мелодии. А когда Аня запела о том... «Как молодец! В дороге упал с лошади и замертво остался лежать на земле!» Ева заплакала, а Аня рассмеялась. Возвратились женщины и пригласили к столу. Подождем они все вместе перебежали в другой шатер, где стоял стол с кипящими горшками с едой. Женщины и дети сгрудились в сторонке. Они то ели, то прислуживали мужчинам и гостям. Мужчины, их было шестеро, сидели в ряд вдоль стола и молча ели. Ева понимала, что они немного смущены ее присутствием. Сама она сидела в торце, ближе к старейшине. Это его она когда-то спасла от укуса змеи. Ели они мясо, сочное, вкусное, пили сверкающий темный напиток. Возле нее тоже стоял бокал. Она взяла его и попробовала напиток, сладкий и крепкий. И тут с ней произошло нечто удивительное. Когда напиток добрался до желудка, на сердце стало легче. тяжелые мысли и беспокойство отступили. Она отпила еще глоток, голова слегка закружилась, спина выпрямилась, и с горла вырвался смех. Старишина посмотрел на нее немного удивленно, улыбаясь уголками губ. « Пей, осторожно, сказал он, напиток крепок. И тут она вспомнила, как его звали — Эмер. После обеда дети заснули и их отнесли в женский шатер. Взрослые расселись вокруг очага. Женщины с одной стороны, мужчины с другой. Ева выбрала место посредине, чтобы, рассказывая, видеть лица всех. Начала она со смерти своего мальчика — не упомянув при этом о брата убийстве. Сказала что в состоянии великой скорби решила отправиться в лиственные леса на другом берегу реки, чтобы там получить ответы на несколько своих вопросов. При этом она испытывающе оглядела присутствующих, стараясь понять, как воспринимаются ее слова. Эмер кивнул. Насколько я понимаю, тебе надо было найти старого шамана. Ты ведь не предполагала, что он уже умер». «Вы знали его?» Ева попыталась говорить спокойно. «Да, он ведь умел вызывать дождь. Мы тоже искали его, когда засуха стала почти невыносимой. Я хорошо знал шамана. В детстве даже жил у него целую неделю. В тот раз, как и предполагалось... Я вернулся в племя с дождем. Да, он был сильным человеком. Правда, он не одобрял наше поклонение многим богам. «Многим богам?» Эммер покачал головой. «Это не тема для разговора. О богах с женщинами не говорят. Даже с такой, как она, совсем особенной. А как он умер?» Этот вопрос она должна была задать, хотя ответ на него уже знала. «Однажды ранним утром, когда мы перешли реку, чтобы выпросить у него дождь, мы нашли два тела», — ответил Эмер. «Это были он и царская дочь. Проклятый лесной народ убил их». «Царская дочь», — сказала Ева дрожащим голосом, — «ничего не поделаешь». Да, мы тоже удивлялись. Нам всегда оказались выдумкой разговоры о царской дочери с северной страны, о том, что бог реки приказал ей идти на восток, в Эдем, найти живущий в нем народ-избранник. Народ этот не владел словами, а потому не знал никаких законов. С ней был молодой шаман. Луной ночью они переплыли реку и оказались в райских лесах. «Народ-избранник?» Говорили, что народ этот владел даром без времени он вечен, как боги. Просто выдумки. Но царская дочь поверила в сказку. Она решила, что должна научить лесной народ словам. Сумасбродная идея. Что эти сумасшедшие стали бы делать со словами? Голос Эмера продолжал вызывать в памяти Евы находки у хижины шамана. «Как ты узнал, что женщина, которую вы нашли там, была царской дочерью?» У Евы почти перехватило дыхание, когда она задавала этот вопрос. Эмир долго смотрел на нее. «Да, это было действительно удивительно. Знаешь ли, еще молодым человеком я однажды ходил в башню северной страны Случилось так, что бог равнин проклял наш скот, и ягнята начали умирать еще в череве овцы» и мы вынуждены были купить новых баранов для разведения племенного скота. Золото у нас было, наследственное. Сделка прошла хорошо, мы обменяли кольца на двух чудесных баранов. Сделку совершала сама царица, очень красивая и с очень необычным носом, изогнутым, как ястребины. У мертвой женщины у хижины был такой же нос — — продолжал Эмер, внимательно наблюдая за Евой. — Ты, конечно, понимаешь, как мы были удивлены, когда рыли могилы и хранили оба тела. Ева схватилась за свой нос, сердце ее стучало, под просочившийся у корней волос, потек по лбу, а Эмер продолжал пристально смотреть на нее. Удивительная тишина стояла в шатре, слышно было, как стучат по нему капли дождя. Через некоторое время Эммер вновь заговорил. «Знай, этот нос еще раз в жизни удивил меня. В пещере, на горе, у женщины-земледелицы, когда я однажды вечером оказался там после змеиного укуса, у этой женщины с редкими знаниями, — улыбаясь, — сказал он. Улыбка была дружеская, но не без любопытства». «Ну что-то я разговорился, а рассказывать обещала ты, а не я». Ева глубоко вдохнула. Наконец-то ей стало хватать воздуха. «Спасибо тебе. Обо всем этом я ничего не знала». Рассказ свой она начала с переселения. Ей захотелось объяснить причины, чтобы быть правильно понятой. «Вы должны знать, что ни муж мой, ни я ничего не помнили о происходившем до того утра, когда мы переплыли реку и отделались от белого света. Это был наш первый день». И вновь возникло удивление, особенно у женщин, смотревших на нее огромными глазами. «Никакого детства, никакого рода, ни матери, ни отца, никаких обычаев, неужели это возможно?» Но один из мужчин подтвердил. «Да, я думаю, что понимаю ее. Однажды я побывал среди больших деревьев и знаю, там действительно исчезают все мысли. Я с мучительным трудом смог вспомнить, зачем пришел туда». Ева обрадовалась. Тогда ты можешь представить себе, каково тем, кто там родился и не знает, что с этим можно бороться. Так было и с Адамом, и со мной. У нас не было никаких воспоминаний. Для детей муж обычно придумывал сказки о стране детства. Но теперь, после того, как я побывала там, я многое поняла. Теперь я знаю, что страна эта огромна. Но у мужа моего пока еще нет никаких воспоминаний. Знаете, мы считали, что до слов мы добрались сами. И она стала рассказывать о растениях, которые сообщали ей, как они называются и как их следует использовать. «Мы в это верили», — сказала она, теперь и сама удивляясь. «Я не помню матери, а он забыл шамана». «Твой муж ученик шамана?» Вопрос Эмера прозвучал как-то напряженно. Ева кивнула, «Да». Но тут вступила Аня. «А зачем после смерти мальчика тебе понадобилось бежать туда?» Вопрос прямой, естественный. Эммер был недоволен, но Ева медленно и задумчиво кивнула. Я не уверена, что у меня есть ответ на твой вопрос. В какой-то степени я верила, что в новой жизни там, на горе, мы победили смерть. Но когда зло настигло нас, я перестала понимать происходящее. Мне пришло в голову искать ответ в забытом царстве детства. Я просто должна была пойти туда и попытаться во всем разобраться. «А твой муж?» — голос Ани оставался требовательным. Он верил в то, что чем-то провинился перед своим богом, и тот наказал его смертью мальчика, что мое путешествие поможет ему получить ответ. «И ты получила ответ?» Сейчас голос Ани был мягок. «Еще не знаю. Ну, давайте я наконец-то расскажу вам все по порядку». И она стала рассказывать, словами рисуя картину за картиной. Вот она, будучи среди лесного народа, познает самое себя, вспоминает свою мертвую девочку. Вот девочка вновь возникает перед ней, но уже во сне. Вот оживает память о матери, их близости, единении, их общие прогулки Потом рассказывает о стае, как о едином теле и о его владельце-вожаке. И, наконец, описывая сцены любви, она краснеет и запинается. Эмер злится, он потрясен проклятые дикари без достоинства без истории без нравов мой отец лично знал одного из них Однажды он взял в плен нескольких таких дикарей и заставил их работать здесь на равнение но они не смогли быстро поумирали встретив его упрямый взгляд его возразило Моя мать называла их детьми света Они обладают чем-то таким, что мы потеряли, обретя слова и порядок. Эмер продолжал сомневаться, он не одобрял ее мнение, но вежливость не позволяла ему выступать против гости. Ева продолжала рассказ, умолчав лишь о древе познаний и о встрече с Гавриилом. «Это не для здешних людей, поклоняющихся многим богам», — подумала она. «Это важно только для меня и моего мужа». «А вчера вечером я вновь переплыла реку», — сказала она, — «наконец. Спала на дереве уже на этой стороне. Проснулась от дождя. Остальное вы знаете». Эммер торжественно поблагодарил гостю. Ева с удивлением отметила, что в его поведении что-то изменилось. «Все это из-за царского носа», — подумала она. «Он преклоняется перед царской кровью. Глупо». Он ведь должен понять, что я тоже падшая, поскольку принадлежала к этому презренному народу. И пришла к выводу. Это неразрешимая загадка. Царская дочь с учеником шамана. Шамана? Нет. Ева почувствовала биение пульса. Да, в ее венах действительно течет кровь свободного народа. Она дает ей силы и поддерживает связь с высшими силами. Тут поднялся один молодой человек, подошел к ней и сел у ее ног. В руках он держал какой-то странный предмет — трехгранный ящик с натянутыми тонкими струнами. «Есть песня о царской дочери, ушедшей к лесному народу. Хочешь послушать?» И пока горел в очаге огонь, он пел чудо в его руках тоже пел, да так прекрасно, что ей вначале трудно было улавливать слова, но потом их смысл стал доходить до нее. Картина за картиной, перед ней разворачивалась судьба прекрасной девочки, которую Бог реки умоляет помочь удивительному лесному народу Эдема далеко на востоке. Песня окончилась печально. Красавицу так никто больше не видел и не узнал, удалось ли ей выполнить просьбу речного бога. Слёзы прорывались через голос Евы, когда она благодарила певца, но тот прервал ее. «Это я должен благодарить тебя. Сейчас, когда я знаю, как все было, я могу сочинить и конец песни». Уже глубокой ночью собравшиеся пожелали друг другу доброго сна. Внезапно прекратился стук капель, по тенту шатра, и, вслушиваясь в тишину, Эмир уверенно заключил «Да, дождь прошел». Когда женщины направились к своему шатру, на небе блестели звезды. «Царская дочь расчесывает свои волосы», — подумала Ева. «Она расчесывается, чтобы красиво встретить свет. Но свет не хочет ее и каждое утро прогоняет». Ей надо было рассказать певцу о том, как мама однажды взяла ее с собой, чтобы рассказать сказку о ночи. Эта сказка — ответ на вопрос, который однажды люди поставят перед собой. Так этой ночью в шатре, окруженная женщинами и детьми, она окончательно перешла через границу страны сна, и это было прекрасно. Грудные дети рано разбудили Еву, это ее устраивало. Она быстро оделась в собственную одежду, чистую и сухую, не такую красивую, как та, что была на ней накануне, но способную выдержать большие испытания. Она отказалась от дружеского приглашения остаться еще на какое-то время, чтобы как следует отдохнуть, и пошла к стойбищу. Мужчины уже были на ногах, она тепло попрощалась с ними. «Мы бы очень хотели, чтобы ты поделилась хоть частью твоих знаний о лекарственных травах», сказал ей Эмир. «Я еще приду к вам». «Или пришли несколько женщин к нам, я научу их». «Спасибо», — ответил он. И не укрепить ли нашу дружбу женитьбой? Твой сын может выбрать здесь себе любую жену. У меня много дочерей. Она опустила взгляд и покраснела. «Не дарить же дочь Эмера убийце!»